громоздившись на скрипучий табурет, нянюшка Як сняла с верхней полки продолговатый, завернутый в бумагу предмет. Матушка, скрестив руки на груди, следила за ее действиями суровым взглядом. «Дело-то в том», — щебетала нянюшка, чувствуя, как этот взгляд пронизывает ее насквозь, — «что мой последний муж, он однажды, как сейчас помню, это было после обеда, так вот, однажды он и говорит мне». «Знаешь, мать, а ведь стыдно было бы, если бы все твои знания ушли вместе с тобой. То есть, когда ты уйдешь. Почему бы тебе не перенести что-нибудь на бумагу?» И с тех пор время от времени я что-то калякал на бумажках, а потом вдруг подумала, неплохо бы сделать все это красиво. Ну и отослала свои записи в Анкморпург. Там есть такие специальные люди, которые возятся с ещегодниками. И прикинь, взялись меня всего ничего, а недавно прислали вот это». «Лично мне нравится. На славу постарались. Ты сама посмотри, какие аккуратненькие получились буквочки!» «Так ты, стало быть, книжку написала?» Не ослабляя интенсивности взгляда, прокомментировала матушка. Ох, это так, сборничек рецептов!» Откликнулась нянюшка смиренней некуда. Таким голосом обычно просят у суровых судей о снисхождении. «Да что ты смыслишь в стряпне Ты ведь в жизни ничего не готовила!» «Неправда!» У меня тоже есть фирменные блюда. Матушка перевела свой испепеляющий взор на здоровенный том, что возлежал теперь у нее на руках. Радость домоводства, громко прочла она. Автор — ланкорская ведьма. Ха, а почему ты собственное именно обложку не поставила? На книгах надо ставить имя настоящего автора, чтобы все знали, кто написал этот бред. Это мой псевдотический ним. — объяснила нянюшка. — Господин Козлингер, ну тот самый, который по ещегодникам, сказал, что так будет гораздо таинственнее, а людям нравится таинственность. Матушка перевела взгляд Буравчик на надпись внизу обложки. Там очень маленькими буквами было написано «57-е переиздание. Продано более двадцати тысяч экземпляров. Мы издаем сенсации». Пол доллара. «И ты послала им деньги, чтобы они напечатали эту чушь?» «Так, пустяки, пару долларов!» — махнула рукой нянюшка. «Ну ты посмотри, работа какая!» «А кроме того, деньги мне потом вернули. Даже с лихвой. Они обсчитались на три доллара в мою пользу!» Матушка-ветровозка инстинктивно не доверяла книгам, но цифрам не доверяла еще больше. Она пребывала в глубоком убеждении, что все написанное, скорее всего, чистое вранье, а стало быть и цифры, грешат тем же самым. Кроме того, именно к цифрам обычно прибегают люди, вознамерившиеся вас обсчитать. Беззвучно шевеля губами, матушка размышляла о цифрах. «О!» — наконец сказала она очень тихим и спокойным голосом. «И на этом все? Больше ты этому Козлингеру не писала?» «Боги упаси!» «Иначе мне бы пришлось отдавать лишнее. Целых три доллара, не забывай. А их бы обязательно потребовали взад». «Ну да, ну да, понимаю». Матушка все еще пребывала в мире цифр. Она пыталась сообразить, сколько это может стоить сделать такую книжечку. «Вряд ли особо много. Есть ведь нечто вроде печатных мельниц. Они и выполняют за вас всю работу». «В конце концов, три доллара — тебе не хухры-мухры!» — нарушила ход ее размышлений нянюшка. «С этим я абсолютно согласна», — ответила матушка. «У тебя случайно не найдется карандаша? Ты ведь у нас грамотная, книжки строчишь. У меня есть грифельная доска. Давай сюда». «Просто держу ее под рукой. А вдруг увижу во сне какой-нибудь особый деликатес, чтобы тогда проснуться и сразу записать рецепт». «Ха-ха!» — Ха -ха. неопределенно откликнулась матушка. Грифель заскользил по серой досточке. Бумага тоже должна что-то стоить, и наверняка продающему книгу надо заплатить пару пенни. На доске принялись выстраиваться столбики угловатых цифр. — Давай я еще чайку приготовлю, а? — предложила нянюшка, явно испытывая облегчение от того, что все так благополучно закончилось. — Хм... — промыщала матушка. Внимательно изучив результат, она дважды подчеркнула его. — Но ты ведь получила удовольствие, — вдруг спросила она. — Ну, то есть... от своей писанины. Из-за двери, ведущей в буфетную, высунулась радостная голова нянюшки Яг. «О да!» — воскликнула нянюшка. «Деньги для меня не важны». «А считать ты никогда не умела», — с той же задумчивостью продолжила матушка, обводя итоговую цифру в кружок. «Эсми, ты ведь меня знаешь!» — весело чирикнула нянюшка. «Терпеть не могу эти задачки. Сколько будет, если от двух фартингов отнять одну миску с бабами?»